Глава 10. Вставай, Соня. Я не Соня, я Аврора. Богдан потрепал меня по волосам, как какую-то собачку. Рыжик. Я кроме твоей макушки вообще ничего не вижу. Поднимайся, давай. Нас ждут великие дела. Ищи,щи. Ищи. Дурак. Протянула я, когда он внаглую просто стёрнул с меня одеяло, а потом взял за щиколотки и потянул с кровати. "Стой, стой же!" Последние слова я прокричала уже, когда мои колени утонули в мягком ворсе рыжего ковра. Именно на этом цвете в нашем интерьере настоял Богдан, уверяя, что он неровно дышит крыжому. Я решила, что он просто в очередной раз подшутил надо мной. Но в итоге в каждой комнате были какие-то ярко-рыжие вещи. В спальне ковёр и панно над кроватью, в кабинете огромный светильник и кресло хозяина, в ванной рама для зеркала и подстаканники для щёток и жидкого мыла. На кухне гостиной обеденный стол, магнитики на холодильнике и большая напольная ваза у дивана. В коридоре всего лишь полочка под ключи выделялась яркой огненной полосой. Всё это было настолько необычно, красиво и гармонично, что я на любоваться на эти детали не могла. На этот раз поход по магазинам прошёл намного проще. Я уже морально подготовилась к поездке в ЦУМ и даже выдохнула, когда мы прошли мимо магазина с сумками. В нескольких именитых брендовых отделах Я просто целенаправленно не смотрела на ценники, чтобы не впасть опять в то жуткое состояние. Богдан так развлекался за мой счёт. Ему это нравилось, и мне нужно было подыграть. Подыграть и воспользоваться, откинув хоть на какое-то время свою дурацкую гордость. Ведь я всегда хотела жить лучше своих родителей. Да, безусловно, я желала всего добиться сама, собственным умом и целеустремлённостью. Я всегда старалась хорошо учиться и строила громадные планы, лишь бы не терять своё здоровье, так же как и родители на заводе. И если отец у меня спокойно ходил на работу и трудился, а по вечерам у него ещё хватало энергии нарупать и в гараж и посидеть там за пивом с друзьями, гробе казалось бы и так уже углублённое здоровье, то маме было тяжело. Слишком сильная её постоянная усталость и замученный вид врезались в моё детское сознание, потому что на маминых плечах было всё. И я, и папа, и она сама, и весь наш дом. Даже не в материальном плане, а моральном. Она всегда вставала в 5:00 утра, готовила завтрак, обед, убиралась дома и к 7:00 уже ехала на работу вместе с папой. Он вставал за 15 минут до выхода из дома, которых как раз хватало, чтобы умыться и съесть приготовленный для него завтрак. Я помогала ей по мере своих возможностей. Рано научилась готовить и ещё раньше убирать игрушки за собой. Но окончив 11 класс, практически сбежала из родного города, боясь, что оставшись там на лето, застряну навсегда. А ведь я так надеялась на лучшую жизнь, стремилась к ней, потому не могла спасавать. И вот По воле случая в моей жизни появился Бо. Пусть и на 2 месяца. Пусть он и не раскрыл мне своих мотивов, но надо было пользоваться. А для этого нужно было всего лишь не смотреть на лейблы и ценники. Именно этим я и занималась. Мы потратили 3 часа на шопинг и даже обошлись без единой сумки. Я не хотела себе признаваться, но кажется, я даже чуть-чуть расстроилась из-за этого, где-то глубоко в душе. Очень не очень глубоко. Слушай, Рори, у меня дельце нарисовалось, на час не больше. Завёл разговор Богдан уже на подъезде к дому. Давай я тебя до квартиры докину и смотаюсь, а ты пока сваришь щи. Надо было сначала в магазин. Нахмурилась я. Не хотелось его отпускать. Я слишком расслабилась. Понадеелы, что мы весь день проведём вместе. Гадство. Так я вчера всё купил. Ты что, думала, я отстану от тебя без ший? Нет. Богдан мимолётно щёлкнул меня по носу. Я правда быстро. О'кей? О'кей. Улыбнулась и тут же отвернулась к окну, лишь бы залезки не заметил, что улыбка моя была натянутой. Забежав в квартиру, я не стала разбирать вещи. так и покидала пакеты. Помыла руки и не переодеваясь приступила к готовке, лишь бы занять голову и не думать ни о чём. Не о Богдане, не о том, что я с каждым днём привязываюсь к нему всё больше и больше. И вижу в его действиях то ли надежду на будущее, то ли ещё что-то другое. Чёрт его знает, что ещё. Я закинула в кастрюлю розовенький красивый кусочек телятины, Такое мясо сварится быстро. А потому я почти сразу забросила в бульон картошку и почти не заметила, как начала плакать, пока резала остальные овощи. Слишком тяжело было остановить себя, придержать собственных коней. Слишком тяжело заставить не влюбляться в Богдана. Ведь он был идеальным. Пусть и модным, как сказала бы про него моя мама, но таким лёгким и душевным. такой человечный и тёплый, именно тёплый. Самой первой нашей встрече он был словно солнышком, которое освещал и согревал меня, хотя являлся абсолютно незнакомым мне человеком. Рыжик, я вернулся. Послышался крик Богдана ровно через час. Я даже суп не успела доварить. Включила радио сейчас, а там песня про тебя. Бой зашёл в дверной проём, И я охнула, и всё же заревело ещё сильнее. Эй, ты что, Рори? Парень кинул на пол три фирменных пакета и подошёл ко мне. Да чего расплакалась? «С сумки с трудом выговорила и хлюпнула носом. Ты за ними ездил? Ну, ты же в прошлый раз расстроилась, и я решил не травмировать твою психику. Чёрт. Он нервно провёл ладонью по волосам. Ну хочешь, я сдам их обратно? Но не идти же тебе учиться с китайским рюкзаком. А я тебе такой классный купил. Только посмотри один раз. Хорошо? Не понравится вернём. Я даже ценники снял. Богдан говорил быстро, и было видно, что нервничал. А я не понимала. Совсем-совсем не понимала, за что мне всё это? Он же заботился обо мне и ничего, совсем ничего не требовал взамен. Стой, стой, хватит меня уговаривать. Спасибо тебе. Я повисла у него на шее и услышала, как он гулко выдохнул. И правда, никогда не думал, что буду уговаривать девушку оставить себе в подарок от меня сумку. Сумки. Схлипнула я, уже почти довольна, даже не сделав замечания, что сняв ценники, Он вряд ли смог бы сдать сумки обратно. Но пусть думает, что его трюк сработал. "Да-да, сумки", заторможенно произнёс Бо и погладил меня по спине, притягивая к себе ещё крепче. Я прикрыла глаза на мгновение. Всего на чуть-чуть. Минуточку подышу с ним одним воздухом. Вдохну в лёгкие аромат залесского Почувствую тепло его рук на своём теле. Всего на пару секундочек и всё. Всё, всё, всё. Дальше буду жить так, как жила прежде. Так, что за песня? Почти дрожащим голосом спросила, лишь бы как-то отвлечь. Его отвлечь и себя, главное себя, потому что пауза между нами затянулась, так же как и объятия. Они продолжались недопустимо долго. Всем мо белорусских веснушки. Веснушки. Я чуть отодвинулась и недоверчиво посмотрела в светло-зелёные глаза. Ага, говорю же, про тебя. Солнышко светит, даже злым и нехорошим улыбается человек, но он колючий ёжик. Приведи тебя здесь, стукнул ладонью по груди и пропел дальше. Моё сердце бьётся в дебоше. Богдан подошёл к плите и, подняв крышку кастрюли, довольно втянул запах. М-м, как вкусно пахнет. Но особенно про тебя припев рыжик. Довольно протянул он и запел дальше. Я впервые слышала его хриплый голос в действии, но поняла, что если бы он пожелал, то добился бы успеха и в музыкальной сфере. Я не знала, как пел его младший брат, но Богдан был и в этом великолепен. Девочка-солнце со смешными веснушками просит не влюбиться, но её не послушали. Сердце больше не верит нежным, тёплым признаниям и сладкие поцелуи теперь воспоминания. Дальше не помню. Расмяялся он и направился обратно к пакетам с сумками. Пойдём смотреть. Ну, пойдём. Заторможенно повторила за ним, всё ещё крутя в голове только что напетые Богданом слова. Стараюсь убедить свой мозг не искать в них двойное дно и потаённый смысл. Это всего лишь текст попсовой песни, который мгновенно прилипает к языку, и человек напевает его весь день. Вирусный текст, музыка и напев, не больше. Не больше Аврора. Только вот моё сердце билось в дебуше, как и в песне, когда Богдан распаковал бежевый красивый рюкзак. маленькую чёрную сумочку, больше похожую на кошелёк, и большой голубой суперкрасивый баул. Это просто вау, ахнула я и прижала к груди кожаный рюкзак. Богдан не только подобрал нужные мне разные варианты, но ещё и принял во внимание ту одежду, которую мы с ним купили. Именно с этим обалденным бежевым рюкзаком я и пошла на следующий день на первые занятия. познакомилась с несколькими одногруппниками. Две симпатичные подружки, которые ещё в школе учились вместе. Сначала улыбались мне во все зубы, но как только услышали, что я не москвичка, сразу сменили свой благодушный настрой на показательную холодность. Пусть мне не было до них абсолютно никакого дела. И так оставалось довольно долгое время. Почти 3 недели я спокойно ходила на пары, и влилась в коллектив. В группе было много более простых студентов, которые изначально косились на меня опасливо, возможно, из-за моей дорогой одежды, а возможно, и потому, что видели, на какой машине меня подвозили и забирали. Но потом, видимо, присмотрелись ко мне лучше и начали общаться по-свойски. А вот Арина и Даша напротив, стали ещё сильнее выказывать мне своё презрение после того, как на третий день учёбы увидели Богдана. Я всё прекрасно понимала, они завидовали. Ещё бы. Я сама себе завидовала, но держалась. Пока однажды случайно не подслушала их разговор в туалете. Я узнала в деканате. Она замужем за ним, представляешь? Я как раз была в самой дальней кабинке и уже взяла за ручку, чтобы выйти. Но услышав голос Даши, замерла на месте и прислушалась. Так что это никакая не внебрачная сестра и прочее, прочее, прочее. Я сразу говорила, что она не похожа на него. Оба залезки красавчики, а их третий брат в остров так вообще. Протянула Арина мечтательно. А я прикусила губу от досады. Вот и жена называется. Я ведь даже не знала фамилию Руслана. Да и не познакомилась с ним до сих пор. Антоль казавто должен был прийти к нам на ужин. А через 9 дней приедет из отпуска их мама. И у меня только от мысли об этом сердце убегало в пятки. Да это-то, конечно, понятно. Она такая грумная и страшная с этим веснушками своими, как соломенное чучело, ей-богу. Понятно, что не родственница, но я не верю, Рин. Не верю, что за лески мог на ней жениться. Но ты же сама говоришь, Да-да. В школьном аттестате и на сертификатах ЕГЭ у неё другая фамилия. Ну, блин, она же фу. Слушай, может быть, она дочь какого-нибудь местного бандита в их городе? И что? Ты думаешь, у Залесских-Востровых не хватит денег отмазать сына от мутной истории? Тем более, Востров старший сам полукоть замешан в таком, что нам с тобой и не снилось. Ещё более мечтательно заговорила Арина. Словно дурные истории об очиме Богдана вдохновляли её ещё сильнее, чем небывалая красота Руслана. Они были такими мерзкими. Но несмотря на то, что я это прекрасно понимала, в итоге мерзкой себя ощущала я. Чувствовала, как на меня вылили тонну помоев, и моя обычная решительность испарилась в одно мгновение. Стояла им только сказать, что Богдан не мог на мне жениться по-настоящему. Они ведь были правы. Где я и где Залески? Мы с ним разные планеты, да что там, галактики. Его дядя Курец точно достиг своей цели. Я стояла в душной кабинке туалета и боялась выйти и заставить их замолчать, потому что впервые никак не могла найти аргументов в свою защиту. Я просто заткнула уши, чтобы больше не слышать ядских раздирающих меня слов. Прикусила губу и ждала. Ждала, когда они наконец-то наболтаются и уйдут вон из этого вонючего туалета. В тот день я впервые прогуляла пары. Просто не пошла на следующие. И сразу же после того, как заодногруппницы захлопнули двери, я покинула своё укрытие. не предупредив Богдана, что заезжать за мной после учёбы не нужно, сбежала домой и проревела там до самого вечера.